Поверхность скалы выше этого пологого откоса была изрыта многочисленными гротами и темными трещинами. «Все назад!» — шикнул капитан, заставив остальных спрятаться за густой порослью, окаймлявшей подступ к скале. Воржик он скомандовал идти дальше. Капрал выключил фонарь, приладил прибор ночного видения и с оружием наперевес нырнул в темноту, почти тотчас исчезнув. Нат сел на корточки. Два рейнджера по сторонам от него словно вросли в землю, прикрывая тылы. Натан приготовил ружье, большинство остальных тоже было при оружии. Олин, Фрэнк, Зейн и даже Келли держали пистолеты. А Мани стоял с береттой в одной руке и хлыстом в другой. Тор Тору хватало врожденной защиты клыков и когтей. Только профессор Коуве и Анна Фонг оставались безоружными. Профессор перебрался на сторону НАТО и сказал, «Не нравится мне все это». «Что, пещеры?» «Нет, то, во что мы влипли». «Вы о чем?» Коуве глянул вниз, в сторону озера. Вдали до сих пор полыхали останки плотов. Пламя пахло керосином. «Ну и что?» Может, там горела смола-копол? Ее здесь полно, и пахнет она точно так же. Ковы потер подбородок. Не знаю. Костер, который навлек на нас саранчо, был разложен в виде символа банали. А этот как попало. Да, но мы же стояли на страже. Индейцам пришлось поспешить. Наверное, лучше они просто не успели. Ковы посмотрел на него. Это не индейцы. Тогда кто же? Те, кто до сих пор нас выслеживал. Ковы склонился к нему и лихорадочно зашептал. Люди, что оставили горящую приманку для саранчи, пробрались мимо нашего лагеря белым днем, не оставив следов по дороге туда и обратно. Ни одной сломанной веточки. Осторожные черти. Я вряд ли так смог бы.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 когда мы начали отступать. Ковы сурово взглянул Натану в глаза, и ответ пришел сам собой. «Предатель!» — прошептал Нат, «Кто-то работает на загонщиков!» «По-моему, слишком уж ловко совпало. Как только мы подобрались к банали, засбоила система связи, не говоря о передаче фальшивых координат». Нат кивнул. Получается, подкрепление идет по ложному следу. Именно! Кто это может быть? Над оглядел согнутые фигуры в подлеске. Кто угодно пожал плечами индеец, первое место в списке подозреваемых русскому. Система его, так что Олину было бы проще простого устроить поломку. С другой стороны, Зейны, мисс Фонг постоянно крутились возле неё, когда Олина не было рядом.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 и никому нельзя доверять. Не успел он развить предположение Кова дальше, как тишину ночи прорезал испуганный вопль. Что-то крупное промелькнуло над головами. Люди бросились в рассыпную. Наты Кова сдали назад. Нечто приземлилось точно между сидящими. Лучи фонарей метнулись к скорченной в центре фигуры. Анна вскрикнула. Там, в гуще света, лежал на спине окровавленный капрал-воржик. Одна его рука тянулась кверху, словно он тонул в разливающейся лужи собственной крови. Воржик снова напрягся для крика, но исторг только хриплый клёкот. Над застыл, потрясенный видом растерзанного капрала. Пол тела ниже пояса просто исчезло.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 плавились в лучах фонарного света. Над, впрочем, уловил в этой иллюзии одну закономерность. Все тени текли к их отряду. Кто-то из рейнджеров выпустил в небо ракету. Та со свистом взвелась в воздух и вспыхнула белым заревом, окрасив лес серебром с чернью. Отрезкой смены освещения нападавшие замешкались. Над вдруг увидел прямо перед собой морду чудовища, захваченного врасплох белым сиянием. Оно притаилось за валуном у подножья скалы, огромная величиной с быка, но стройнее и глаже. Кошка. Она изучала Натана своими холодными, обсидианово-черными глазами. Ее сородичи залегли среди скал и в лесу окружив их. Целая стая, не меньше двадцати. — Ягуары! — бросил оторопевший мане через плечо. — Черные ягуары! Над заметил сходство пропорций между Тортором и черными монстрами, которое было бы еще полнее, если бы не тройная разница в росте и весе, поистине доисторические габариты. — Они тут повсюду! — прошептала Каррера.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 И тотчас, как если бы рейнджерам пришла в голову та же мысль, в небо взмыла вторая ракета и озарила все вокруг, спускаясь на маленьком парашютике. «Стойте смирно!» — шикнул Ваксман. Пауза затянулась. Стая не думала трогаться с места. «Сержант!» — проговорил Ваксман. «По моей команде проложите дорожку гранат в направлении скал». Остальные пусть держат оружие наготове. Как дам сигнал, все бегом к средней пещере.